Артур Хейли. Вечерние новости. Шейли и Диане с особой благодарностью, а также моим многочисленным друзьям в средствах массовой информации, которые поведали мне то, что неизвестно широкой публике. Часть первая. Глава первая. Первое сообщение о том, что на аэробусе 300 вспыхнул пожар и самолет идет к Далласскому аэропорту форт уорт поступило в здание, где был расположен отдел новостей телестанции «Сибей» в Нью-Йорке всего за несколько минут до выхода в эфир первого блока национальных вечерних новостей. Было 18.21 по времени Восточного побережья, когда заведующая отделением СБИ в Далласе сообщил по радиотелефону выпускающему, сидевшему за подковой в Нью-Йорке. В Далласском аэропорту Форт-Уордс минуты на минуту может произойти большая катастрофа. Маленькие самолеты и аэробус, полный пассажиров, столкнулись в воздухе. Самолет рухнул на землю. В аэробусе вспыхнул пожар, и он пытается сесть. Радио полиции и скорой помощи сходят с ума. «Господи!» воскликнул другой, выпускающий, сидевший за подковой. «А у нас есть хоть какая-то возможность получить картинку?» Подковый назывался «Огромный стол», за которым могли разместиться 12 человек, и где каждый день с самого раннего утра и до последней секунды, пока работало телевидение ночью, планировались и составлялись основные программы новостей. На телестанциях-конкурентах это именовалось по-разному — На CBS — аквариумом, на ABC — ободом, на NBC — пультом. Но любое из этих названий означало одно и то же. Здесь сидели бесспорно лучшие умы телестанции, способные оценить новость и решить, как подать ее. Ответственный за выпуск, ведущий, старший выпускающий, режиссер, редакторы, текстовики, главные художники и помощники. Там же, словно инструменты в оркестре, стояли с полдюжины компьютеров, а также передающие новости телетайпы, целая фаланга телефонов и телемониторов, на которых можно мгновенно воспроизвести от неотредактированной пленки до подготовленного блока новостей и передач конкурирующих телестанций. Подкова находилась на четвертом этаже главного здания «Сибей», в центре большого пустого помещения, вдоль одной из стен которого шли двери в кабинеты ответственных сотрудников, так что те могли на время сбежать туда из-под час накаленной атмосферы подковы. Сегодня, как и почти всегда, на председательском месте за подковой сидел ответственный за выпуск Чак Инсон. Худой и вспыльчивый, он был журналистом-ветераном, с ранних лет печатался в газетах, и по сей день предпочитал по старинке внутренние новости международным. Ему исполнилось 52 года, и по нормам ТВ он считался стариком, но был по-прежнему полон энергии, хотя и проработал четыре года на таком месте, где других едва хватало на два. Чак Инсен случалось и нередко, бывал груб с сотрудниками. Он терпеть не мог людей и глупых, и болтунов. По одной простой причине. У него не было времени с ними разбираться. Сейчас была середина сентября, среда, напряжение за Западковой дошло до высшей точки. С самого раннего утра и весь день напролет те, кто там сидел, отбирали и выстраивали материал для национальных вечерних новостей. Корреспонденции просматривались, обсуждались, передвигались, отклонялись. Корреспонденты, выпускающие разбросанные по всему миру, предлагали идеи, получали задания и присылали материал. В результате события за день сводились к текстам восьми корреспондентов длительностью от полутора до двух минут, двум комментариям и четырем пересказам событий. Комментарии давал ведущий на фоне картинки, а пересказ делал ведущий без картинки. И для того и для другого выделялось в среднем 20 секунд. Сейчас из-за Далласского сообщения, а до эфира оставалось меньше восьми минут, возникла необходимость перестроить все новости. Хотя никто не знал, сколько еще поступит информации и будет ли зрительный ряд, надо было снимать один из сюжетов и сокращать другие, чтобы включить известие из Даллоса. А это означало, что для балансировки придется менять и последовательность изложения событий. Передача уже начнется, продолжение ее еще будут перестраивать. Такое часто случалось. — Всем новый план передачи! — последовал сухой приказ Инсона. Начнем с Далласа. Кроув дает пересказ. У нас уже есть сообщение по телетайпу? — Только что поступило от АП, оно у меня, — ответил ведущий Кроуфорд Слоун. Он как раз сейчас сидел за подковой на своем обычном месте справа от ответственного за выпуск и читал бюллетени этот пресс которые ему вручили несколько мгновений назад. Его резко очерченное лицо, волосы с проседью, волевой подбородок и властная уверенная манера держаться были знакомы примерно 17 миллионам телезрителей, которые почти каждый вечер видели словно на своих экранах. Кроу Слоун тоже был журналистом-ветераном, неуклонно продвигавшимся вверх по служебной лестнице. Особенно большой рывок он сделал после того, как поработал корреспондентом себе и во Вьетнаме. Потрудивший затем репортером в Белом доме, а потом в течение трех лет выступая каждый вечер в роли ведущего, он стал как бы национальным достоянием и принадлежал к элите средств массовой информации. Через две-три минуты Слоун уйдет в студию и начнет свой рассказ, основываясь на фактах, поступивших из Далласа по радиотелефону, а также на том, что он почерпнул из отчета АП. Текст он всегда писал сам. Так поступали далеко не все ведущие. Слоун же перед выступлением всегда делал для себя наброски. Только надо было поторапливаться. Снова раздался громкий голос Синсона. Просмотрев первоначальный план передачи, он сказал одному из трех старших выпускающих «Убейте Саудовскую Аравию, снимите 15 секунд с Никарагу». Словно передернуло, когда он услышал решение убрать сюжет о Саудовской Аравии. Это была важная новость о планах, связанных с продажей нефти, к тому же... хорошо подготовленная на две с половиной минуты корреспондентам Сбией по ближнему востоку. А завтра этот сюжет уже не пройдет, так как известно, что этими данными располагают и другие станции, и они передадут их сегодня вечером. Слон не сомневался, что новости с Далласа надо ставить на первое место, но если бы ему предложили решать, Он снял бы сюжет об американском сенаторе, занимавшемся неблаговидными делами на Капитолийском холме. Законодатель втихую проставил сумму 8 миллионов долларов в поистине гаргонтьюанский законопроект, чтобы услужить своему другу, давшему денег на его избирательную кампанию. Только благодаря въедливости одного репортера все это выплыло на свет Божий. Это вашингтонская история, хоть и красочная, была не столь уж важной новостью. Коррупция среди членов Конгресса стала обычным явлением. Но Чак Инсон мрачно подумал Слоун, принял характерное для него решение — снять международную новость. Отношения между этими двумя людьми, выпускающим и ведущим, никогда не были особенно хорошими, а в последнее время значительно ухудшились из-за разногласий относительно того, что упускать в эфир. Казалось, они все больше расходились в главном, не только каким новостям каждый вечер отдавать предпочтения, но и как их освещать. Слоун, например, предпочитал углубленную разработку нескольких основных тем — Инсон же стремился втиснуть в передачу, возможно, больше новостей, даже, как он частенько говорил, давая некоторые скороговорки. При других обстоятельствах Слоун стал бы возражать против снятия материала о Саудовской Аравии и, возможно, добился бы положительного решения. Ведущий является ведь одновременно и главным редактором и имеет право включать в передачу те или иные материалы. Только вот сейчас... не было на это времени. Поспешно вдавив каблуки в пол, Слоун отодвинул свое кресло на колесиках и слегка повернул в бок, чтобы удобнее было сидеть за компьютером. Сосредоточившись, отключившись от царившего вокруг бедлама, он принялся выстукивать первые фразы вечерней передачи. Из Далласского аэропорта «Форт Уорд» Только что поступило самое первое сообщение о том, что может обернуться трагедией. Несколько минут назад в воздухе столкнулись два пассажирских самолета. Один из них — тяжело нагруженный аэробус компании «Маскиган». Столкновение произошло над городом Гейнсвилл в Техасе к северу от Далласа, и, по сообщению Associated Пресс, второй самолет, судя по всему, маленький, стал терять высоту. На данный момент о его судьбе или о жертвах на земле ничего не известно. Аэробус еще летит, но он в огне. Пилоты пытаются посадить его в даллоском аэропорту Форт-Уорд. Там на готове уже стоят пожарные и скорая помощь. Пальцы словно летали по клавишам, в то время как в мыслях промелькнуло, что сегодня лишь немногие выключат свои телевизоры, пока будут идти... вечерние новости. Добавив фразу и порекомендовав телезрителям смотреть передачу до конца в ожидании дальнейших сообщений, он нажал на клавишу принтера. Копию этого текста получат и на экране подсказки, так что, когда он спустится этажом ниже в студию, на экране его уже будет ждать текст. С пачкой бумаг Слоун быстро направился к лестнице, ведущей на третий этаж и по дороге услышал, как Инсен спросил у старшего выпускающего. «Проклятие! Что там с картинкой из Далласа? «Дело худо, Чак. Выпускающий, прижав телефонную трубку плечом, как раз говорил с редактором внутриамериканских новостей, находившимся в главной репортерской. «Горячий самолет уже подлетает к аэропорту, а наша съемочная группа туда не успевает». «Черт!» — ругнулся Инсен. Если бы на телевидении за опасную работу давали медали Верни Лассало, редактора внутриамериканских новостей, вся грудь была бы в знаках отличия. Ему всего 29 лет, но он уже успел отличиться, работая часто в опасных ситуациях в Ливане, Иране, Анголе, на Фолклендских островах, в Никарагуа и других неспокойных местах в качестве выпускающего Сибири. И хотя в мире по-прежнему возникали подобные ситуации, теперь Лассал обозревал события, происходящие дома, в Америке, где порой бывало не менее взрывоопасно, сидя в удобном мягком кресле, которое стояло в кабинетике, отделённом стеклом от главной репортерской. Лассал был ладный, узкокосный, энергичный. Он хорошо одевался и носил аккуратно подстриженную бородку — Настоящий молодой делец, как говорили некоторые. На нем лежала большая ответственность за освещение всего, что происходило в стране. Вторым таким человеком в репортерской был редактор международных новостей. У каждого было по кабинетику, куда они уединялись, когда новость требовала особого внимания или же непосредственно касалась одного из них. Авария в Далласском аэропорту форт уорт как раз требовала особого внимания эрго лосал и бросился в свой кабинетик примечание эрго значит следовательно латынь Репортерская находилась этажом ниже подковы там же находилась и студия которая часто использовала шумную репортерскую в качестве зрительного ряда Аппаратная, где монтажер склеивал фрагменты программы, находилась в подвальном помещении. Прошло семь минут с тех пор, как заведующий даллоским отделением себе передал первое сообщение о том, что пострадавшая Робус приближается к аэропорту Форт Уорд. Лассал швырнул телефонную трубку на аппарат, схватив другую, одновременно пробегая глазами экран стоявшего рядом компьютера, на котором только что появилось новое сообщение А.П. П. Он делал все возможное, чтобы обеспечить наиболее полное освещение событий и одновременно сообщал на подкову обо всех новых фактах. Это Лоссал сообщил о том, где, увы, находится сейчас съемочная группа CBA, И хотя репортеры мчались к аэропорту, нарушая все ограничения скорости, они все еще находились в 20 милях от места событий. Дело в том, что день в Далласском отделении выдался напряженный, и все съемочные группы, корреспонденты и выпускающие разъехались по заданиям и, как на беду, находились далеко от аэропорта. Картинки, конечно, скоро поступят, но съемки будут сделаны уже после того, как сядет аэробус. Это будет, безусловно, зрелищно и, возможно, трагично. В любом случае, картинки едва ли появятся к первому выпуску национальных вечерних новостей, которые транслируются через спутник почти на все восточное побережье и в некоторые районы Среднего Запада. Утешило лишь то, что, как выяснил шеф далласского отделения, Никакая другая общенациональная или местная телестанция тоже не имела в аэропорту своей съемочной группы. Правда, они, как и группа Сибиэй, уже мчались туда. Продолжая говорить по телефонам, Эрни Лосал видел из своего кабинетика ярко освещенную студию, куда только что вошел Кроуфорд Слоун и где царила обычная предшествующая эфиру сумятица. Телеконтролёрам, наблюдавшим за Слоуном во время передачи, всегда казалось, что ведущий находится в репортерском зале. Однако на самом деле студию отделяла от репортерской звуконепроницаемая перегородка из толстого стекла, чтобы шум не мешал передаче. Случалось, правда, что шумы репортерской, слегка микшируя, включались для звукового эффекта. Было 18.28. До начала передачи оставалось две минуты. Как только Слоун опустился в кресло за столом ведущего, спиной к репортерской и лицом к средней камере, а их всего было три, к нему подошла гримерша. Слоун уже гримировался десять минут назад в комнатке рядом со своим кабинетом, но с тех пор вспотел. Сейчас девушка промокнула ему лоб, припудрила, провела расческой по волосам и чуть сбрызнула лаком. Слоун нетерпеливо буркнул «Спасибо, Нина». Затем пробежал глазами начальные слова своего пересказа событий, проверяя их соответствие с находящимся перед его глазами экраном-суфлером, откуда он будет читать текст, тогда как зрителям будет казаться, что он смотрит на них. Мы часто видим, как обозреватель переворачивает страницы. Это делается на случай, если экран подсказка подведет. Режиссер громко объявил. «Одна минута!» Тем временем Эрни Лассал в своем кабинете вдруг выпрямился в кресле, насторожившись, весь внимание. За минуту до этого у заведующего даллоским отделением зазвонил другой телефон, и он, извинившись перед Лосалом взял трубку. Лосал ждал. Он слышал голос заведующего, но не слышал, что говорилось. А когда тот сообщил ему... Лассал заулыбался во весь рот. Он тотчас взял трубку красного телефона, стоявшего у него на столе и соединявшего его через громкоговорители со всеми службами. Говорит внутриамериканская служба новостей Лоссал, приятная новость. Сейчас начнем получать картинки из аэропорта Форт Уорт. Там случайно оказались партри шебром с Ванкань. Эбрамс только что сообщил в Далласское отделение, что они берутся за освещение событий. Далее. Фургон с сателлитом отозван с другого задания и находится на пути в Форт Уорд, должен скоро прибыть. Время передачи через спутник из Далласа в Нью-Йорк забронировано. Рассчитываем получить картинки для включения в первый блок новостей. Хотя Лассал говорил отрывисто, лаконично... Ему трудно было заставить голос звучать ровно, чтобы в нем не чувствовалось удовлетворение. Сверху, оттуда, где находилась подкова, донеслось приглушенное «Ура!». А Кроуфорд Слоун в студии повернулся на своем кресле и радостно поднял вверх два больших пальца. Помощник положил на стол редактора внутриамериканских новостей лист бумаги, тот взглянул на него и прочитал по радиотелефону. Еще одно сообщение от «Эбрамс». На борту терпящего бедствия аэробуса 286 пассажиров, 11 человек команды. Столкнувшийся с ним частный самолет «Пайпер Чин» упал в Гейнсвилле. Все погибли. Есть пострадавшие на земле, о них подробностей пока нет. У аэробуса отлетел один мотор, пытается сесть на оставшемся моторе. Воздушная диспетчерская сообщает, что пожар... в том месте, где отсутствует мотор. Конец сообщения. Лосал подумал, да чего высокопрофессиональны все сообщения, поступившие из Далласа за последние несколько минут. Но в этом не было ничего удивительного, так как группа Эбрамс Партридж и Ван Кань была одной из самых сильных на себе. Рита Эбрамс, очень быстро ставший из простого корреспондента старшим разъездным выпускающим, умеющим схватывать ситуацию и обладающий изобретательностью в передаче новостей даже в самых трудных условиях, а Гарри Партридж был одним из лучших корреспондентов. Вообще-то он специализировался на военной тематике и, как и Кроуфорд Слоун, работал репортером во Вьетнаме. Но можно было не сомневаться, что он прекрасно справится с чем угодно. Оператор Минь Ван Кань, выходец из Вьетнама, ныне американский гражданин, отлично снимал в опаснейших ситуациях, не особо раздумывая, останется ли жив сам. Если уж эта тройка займется сейчас с Далласом, хороший материал гарантирован. К этому времени на часах было уже 18.31, и первый блок внутриамериканских новостей пошел в эфир. Лассал потянулся к рычажку на консоли рядом со столом и, включив звук в находившемся над его головой мониторе, услышал Кроуфорда Слоуна, сообщавшего об аварии в аэропорту Форт-Уорд. Камера показала руку, руку текстовика, положившего перед ним лист бумаги. Это было явно сообщение, которое только что продиктовал Лассал, И, бросив на бумагу взгляд, Слоун включил его в свой текст. Блестяще умел делать это. Наверху, за подковой, настроение после сообщения Лосала изменилось. Хотя спешка и напряжение не спадали, люди повеселели, зная, что за развитием событий в Далласе наблюдают, и скоро вместе с более полным отчетом начнет поступать зрительный ряд. Чак Инцин и остальные напряженно следили за мониторами, спорили, принимали решения, выжимали секунды, резали и перестраивали материал, чтобы освободить время для новостей из Далласа. Похоже было, что сообщение о коррумпированном сенаторе выпадет вообще. Все чувствовали, что работают с максимальной отдачей, в предельно короткий срок пытаются справиться с довольно сложной задачей. Они быстро перекидывались фразами на понятном им языке. «Здесь плохая картинка. Подрежь эту копию. Аппаратная. Мы убиваем шестнадцатой коррупции. Но он может снова влететь, если ничего не получим из Далласа. Последние 15 секунд в этом куске дохлые. говорим то, что люди уже знают. А старушка в омахе не знает. Значит, и не узнает. Выбрасывай. Первый блок готов. Переходим к рекламе. У нас повисло 40 секунд». А что у конкурентов из Далласа? Пересказ события, как и у нас. Мне нужен бампер и место для всплеска наркотиков. Выбрать этот кусок, он ни о чем. Мы сейчас пытаемся всунуть 12 фунтов дерьма в 10-фунтовый мешок». Сторонний наблюдатель мог бы с удивлением подумать, «Неужели у этих людей не осталось ничего человеческого? Неужели их не волнует, что происходит?» Они что же, не способны ни чувствовать, ни сопереживать, они не испытывают ни капли горя? Неужели ни один из них не подумал о том, что на этом приближающемся к аэропорту самолете находятся перепуганные люди, почти 300 человек, которые скоро могут погибнуть? Неужели тут нет никого, кому это не было бы безразлично? А человек, знакомый с миром новостей, ответил бы, Да, тут есть люди, которым не все равно. И они станут переживать, возможно, даже сразу после передачи. Или когда придут домой, и до них дойдет весь ужас случившегося, и, ну, и, в зависимости от того, как будут разворачиваться события, может, и заплачут. Но сейчас ни у кого нет на это времени. Они заняты передачей новостей. Их обязанность зафиксировать то, что происходит, дурное или хорошее — и сделать это быстро, эффективно, так, чтобы схватывалось на лету. А потому в 18.40, через 10 минут после того, как началась передача новостей, главной проблемой, занимавшей всех, кто сидел за подковой, а также и всех в репортерской, в студии, в аппаратной, был вопрос «Появится или не появится вовремя вместе с рассказом, картинки о происшествии в аэропорту Форт-Уорд.